Глава четвертая. Кирилл колотил по лапам, словно робот с фантастической скоростью. Тренер удовлетворенно кивнул, опуская лапы вниз. «Хорошо, очень хорошо. Ты молодец, Кирилл!» Откуда-то со стороны послышался голос, заставивший его повернуться. Рядом с представителем его промоутерской компании стоял тот самый Саша, который встретил его в раздевалке после поединка с Бойцовым. «Я вас помню». кивнулся неусом. Вы предлагали мне работать у вас. Да, а ты, Кирилл, сказал, что у нас нет столько денег. Лучезарно улыбнулся Саша, моментально переходя на ты. Костя, у них появились деньги? Кирилл приподнял бровь, посмотрев на сотрудника промоутерской компании. Не переживай, Кирилл, мы тебя никому не отдадим. Подмигнул Костя и повернулся к коллеге. Посмотреть на будущего чемпиона бесплатно. Для всего остального существует мастер -карт. Поговорим? Легко кивнул Саша. Поговорим. Оба промоутера спустились по мосту ринга. Ну говори, Саша. Засунув руки в карманы, Костя кивнул в сторону. Бои Синеусова организовываем теперь мы. Даже не думай, что у тебя получится его заполучить. Вы можете организовывать его бои, но чтобы подраться, всегда нужно двое. И что ты предлагаешь? Я? помощь помощь в чем это интересно в организации турнира словацкий ведь снялся из-за допинга верно и дальше что хочешь выйти вместо него нет хочу чтобы наша компания выставила своего бойца в главном бое вечера он против твоего витинга саш ты это серьезно сейчас коллега улыбнулся ты хотел меня насмешить у тебя почти вышло и кто же «Никто не хочет выходить из ТОП-10 в такой короткий срок?» – спросил Саша. «Действующий чемпион попался на допинге, а вы не можете найти замену». «Мы можем...» «Да ладно тебе!» – Саша улыбнулся. «Вы в жопе. Главный бой вечера под угрозой. У вас нет достойного кандидата, а самое главное – не будет стоять на кону никакого пояса. Только если сраный серебряный. Я готов помочь». «Хорошо». Костя поднял руки вверх. «Что ты хочешь?» «Мы выставим своего бойца», сказал Саша. «Наш против Пашева». «Вы согласитесь выставить своего викинга против нашего бойца, а мы уладим вопрос с WBS и бой пройдет за титул чемпиона мира. Федерация выставит пояс вакантным или же временным, а главный бой вечера станет титульным». «Интересно, кто же этот боец, ради которого вы полезете, давать взятки?» Помнишь, предпоследний бой Бойцова? Да, там какой-то старый дед его отделал, как бог черепаху. Мыкнул Костя, замерев на миг. Он оторопело посмотрел на коллегу. Ты чего, серьезно? Дед, вы хотите выставить деда? Да, Саша заулыбался. Мы выставим деда. Хм, Костя задумчиво почесал затылки. Дед, это, конечно, интересная идея. А как насчет турнира? Снимите куртку. В ней ничего нет, пожал плечами Дубровин. Снимите. Сотрудница аэропорта была неумолима. Хорошо. Григорий Алексеевич вздохнул стянул куртку, кинул ее в пластиковую коробку и положил ту на крутящуюся ленту. Пройдя через пластиковую арку, которая на этот раз противно пищать не стала, он послушно вытянул руки в сторону и попал к прапорщице, которая машинально провела руками по его бокам, пощупала ноги. и утвердительно кивнула, разрешая пройти дальше. Григорий Алексеевич накинул куртку и подхватил сумку, ожидая славу Парень тоже оказался в цепких руках внимательной прапорщицы. И? до да телефон вытащить забыл. Махнул рукой слава. Немного помолчав он спросил. Дядь Гриш, как думаете, она мне перезвонит? Кто? Прапорщица. Ну, зазад, она же меня потрогала. У тебя семья же. — хмыкнул Дубровин. Жена, два ребенка. Кивнул ассистент и едва заметно подмигнул «Ну, мне просто показалось, что между нами возникла некая связь». «Слава, слава!» — покачал головой Григорий Алексеевич. Зал аэропорта был небольшой. Мужчины выбрали пару свободных мест с видом на взлетную площадку. За гигантским стеклом тем временем неторопливо двигались машины с багажом пассажиров. Дубровин неуклюже расположился на кресле. Самолеты ему не очень нравились. Поезда были как-то привычнее. Уже несколько лет его жизнь была завязана на этих бесконечных вокзалах и поездах. Но с появлением нового товарища некоторые вещи стали меняться. Например, Дубровин начал побеждать. За победу над бразильцем ему заплатили целых 20 тысяч рублей. И он с легкой руки решил потратить часть суммы на билет для себя и славы. Его товарищи Тем временем копался в телефоне. «Что вы вечно там молодые ищете?» Поинтересовался Дубровин. «Да женой в WhatsApp переписываюсь», улыбнулся Слава. «Вот, дочкин голос мне записала». Парень кнул пальцем в экран. «Папа, привет!» Динамик телефона передал детский голос. «Здорово», улыбнулся Дубровин. «Ладно, пойду нам кофейку налью. Где еще 200 рублей за кофе отдашь?» Подмигнул Слава и поднялся со своего места. Откинувшись на спинку своего кресла, Дубровин молча наблюдал за площадкой. Самолет медленно опускался на полосу. Но мысли Григорий Алексеевич был далеко. Он все думал о предложении Саши. Ничего не мог с собой поделать. Раз за разом, отгоняя мысль, он возвращался к ней вновь. Он понимал, что связываться с этим человеком нельзя. Но это был шанс. Шанс, который ему вряд ли когда-нибудь предоставится. В фильмах и книгах всегда так. Неизвестного парня дают возможность подраться за титул. Да, всегда. И он побеждает. На самом деле все не так. Их сотни и тысячи. Крепки, жестки, непробиваемы. Только единицы могут попробовать драться за пояс. Настоящий чемпионский пояс. От мыслей Дубровин отвлек славу, протянувший стаканчик с кофе. Держи, дядь Гриш. Мерзкий кофе за 200 рублей. Что еще нужно человеку в аэропорту? Спасибо. Здорово иногда так посидеть, да? Посмотрел на него Слава. Я откажусь. Вдруг сказал Добровин. Что? Я откажусь от боя. Повернулся к ним Григорий Алексеевич. Не могу я. Не верю я ему, Слава. Долго думал, но не 14 лямов не жаль? Нет. Значит, так надо. Слава откинулся в кресле Все, что не делается, все к лучшему. Самолет приземлился в Москве к полудню. Григорий Алексеевич и Слава задержались в ожидании трансфера, который почему-то решил не подъезжать к их самолету. Но в целом добрались они до города быстро. Слава долго упирался, отказываясь ехать на аэроэкспрессе, уповая на то, что на маршрутке же дешевле. Но Григорий Алексеевич чуть и не насильно втащил своего верного помощника в вагон. Слава Недовольно назвал Дубровина Шелдоном Купером. на вопрос о том, кто это такой, он только презрительно фыркнул и уставился в окно. Спустя каких-то 35 минут оба мужчины стояли на белорусском, перекинув сумки через плечо. Славу обещала забрать супруга, поэтому последний активно зазывал Григория Алексеевича поехать с ними. Дубровин в ответ лишь пожал плечами и сказал, что ему и в метро неплохо. «О, Даша подъехала!» Слава кивнул в сторону побитого гольфа, переведя взгляд на стоящих не вдалеке Он буркнул. «Черт! Не подъехать ближе! Мусора стоят!» Он пожал широкую ладонь Григория Алексеевича. «Ну что, Вологда?» «Вологда!» Григорий Алексеевич хлопнул по плечу парню. «Мне другого и не нужно!» «Ну, Вологда! Так Вологда!» Прокричал Слава и побежал к машине. Повернувшись в Дубровину, он крикнул на бегу. «Черт!» Четырнадцать лямов, дядя Гриша. Купил бы себе эту Вологду. В ответ Дубровин только усмехнулся, глядя, как Слава быстро запрыгивает в машину. 14 лямов только о них и думай Молодой, какой же ты молодой. Мужик, дай пятифон. Не хватает на бутырь. Надо здоровье подлечить. Сил нет. Дубровин повернулся и увидел потрепанного алкаша, который смотрел на него. Иди отсюда. Ну дай. Дубровин уже хотел было легонько треснуть приставучего алкаша по как услышал звук, который ни с чем нельзя перепутать. скреж сминаемого металла. Повернув голову, он увидел, как только что отъехавший гольф превратился в груду металла. Протаранившая его желтая маршрутка влетела в афишу по обочины, в то время как крохотная белая машина перекувыркнулась дважды и застыла посреди проезжей части. Стоявший рядом с Дубровиным алкаш, тихо охнул и побежал прочь, в то время, как Григорий Алексеевич только оторопело стоял и смотрел на обломки железа, еще недавно бывшие машины. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем он сделал первый шаг в сторону груду металла, оставшейся от машины, в которой был Слава и его жена. Он точно помнил, что когда он подошел ближе, уже собралась приличная толпа народу. Он точно помнил огни подъехавшей скорой и гаишника, крутящихся возле раздолбанной газели. Оторопело глядя на происшедшее, он не мог видеть одного. Он не видел, как алкаш, несколько минут просивший у него пятифунт достает из замызганного плаща пачку парламента вместе с телефоном. Закинув сигарету в зубы, попрошайка быстро прикурил и набрал грязным пальцем момент. «Привет!» «Выпустив струю дыма, — сказал алкаш, — я замотивировал, — дальше сами. Сплюнув на асфальт, Мужчина бросил еще один взгляд на застывшего посреди толпы Дубровина. Тихо усмехнувшись, мужчина разобрал дешевый, купленный здесь же в переходе телефон. Он сломал сим-карту и отправил ее на грязный асфальт под ноги прохожим, спешащим на вокзал. Зарядка попала в мусорный бак через сто метров, а сам телефон угодил ровно между сломанных решеток ливневки. Когда мужчина докурил, звука в сирен уже не было слышно. Впрочем, все, что происходило внутри вокзала, его уже слабо интересовало. Он замотивировал деда. Дальше сами.